«Ты просто наглец!» — сказала мама. «К тому же ты низкий обманщик! Где ты был?» Я лихорадочно стал соображать, где я был. Судя по тону, мама уже звонила в спортивный зал и, конечно, там меня не обнаружила. «Я тренировался за городом!» — сказал я. «Мне надо было изучить комплекс водных упражнений». «Ах, водных упражнений! Знаем мы эти водные упражнения! Ты был у нее!» «У кого это не «Тебе лучше знать!» «Представления не имею». «У той, что тебе звонит по телефону!» «Это тебе звонит какой-то. По телефону». Мы сидели с мамой в привокзальном скверике и выясняли отношения. Бабушка, деликатно удалившись в сторону, пичкала риса булкой и краковской колбасой, купленными в буфете. «Не хочу краковскую!» – орал рис на весь сквер басом. «Она твердая! Давай докторскую!» «Докторской нету!» – жалобно ныла бабушка, а сама между тем все заталкивала и заталкивала рису в рот колбасу. До отхода поезда, на котором мама должна была уехать в Москву, оставалось 20 минут. «Теперь я знаю, что ты за человек!» – говорила мама, роняя слезы на свои голые коленки, результат последних дней, проведенных за укорачиванием платьев. Ты страшный человек. Ты обрадовался, что я уезжаю. Ты настолько обрадовался, что не вытерпел и побежал сказать ей, что я уезжаю. Мол, иди, Любушка, иди скорее ко мне. Проходящие мимо люди с чемоданами оглядывались на нас. Да как ты не поймешь, что я спортсмен. Мне необходимо тренироваться. И на воде, и на земле. Ну вот что, спортсмен. Сказала мама, вытирая слезы. Из границы я не вернусь. «Как это не вернешься? удивился я. «Так, перейду в их подданство. Прощай!» Мама встала и направилась к рису. «Прощай, мой сыночек!» – сказала мама, заливая слезами и тороплив целуя риса. «Я тебе напишу». «Ага, напиши! И жвачки пришли!» «Какой еще жвачки?» – удивилась мама. «Но этой! Жевательные резинки! У нас почти весь садик имеет, а я как дурак линолеум жую!» «Ты жуешь линолеум?» – поразилась мама. «Ты что, корова? Это только коровы жуют! Как это?» Мама не была сильно в сельском хозяйстве. «Пережевывают пищу». В это время тепловоз загудел. Мама сунула рису у бабушки и побежала к вагону. «С дороги напишу!» – я трусил за мамой следом. «Послушай, я тебе все расскажу. Я ездил в барский заповедник. Теперь меня не интересует, где ты крутил шашни!» «Да не шашни. Я ездил. Послушай, ну глупо же ругаться перед отъездом. Приедешь, я тебе все расскажу. Знаешь, что я придумал?» «Меня это не волнует. Я серьезно не вернусь». Мама вскочила в вагон. Поезд дернулся. «Я ездил по поводу комнаты. Живите в ней на здоровье. Я найду себе мужа там». Поезд шел уже быстро. Я бежал рядом с вагоном. «Сейчас же позвоню в милицию, и тебя никуда не пустят». «Пустят! Я еду в такую страну, что пустят!» «В Болгарию?» «Не имеет значения!» Перрон кончился, и я побежал по усыпанной камнями земле. «Боже мой!» Мама застонала и закрыла лицо руками. «Столько лет! Прожить с человеком!» Дальше я уже не слышал. Я споткнулся какую-то шпалу и поехал юзом вслед за поездом. «Деньги в вазочке!» Донеслось до меня. «Не забывай закрывать балкон, когда уходишь!» Поезд ушел. Я встал и поплелся в скверик. «Попрощался?» спросила бабушка. «Попрощался». «Ты особо не расстраивайся, сынок. Я сама была такая в молодости». Это меня нисколько не утешило. «Ну ладно, мы поехали. Барбарик поживет у нас это время». «У вас?» «Ну да», бабушка смотрела на меня ясными глазами. «Итак, жена сбежала от меня. Сына отбирают». «Я его тебе сам привезу», — сказал я. «Сначала мы с ним съездим домой, соберем игрушки. Пусть побольше забирает с собой. Я задыхаюсь среди этого хлама». «Хорошо», — с готовностью согласилась бабушка. Видно, она опасалась, что я опять начну произносить речь о дурном влиянии бабушек и дедушек на внуков. «Итак, я жду», — сказала бабушка. «Жди», — сказал я. И мы разъехались по домам. Оставив риса во дворе, я поднялся в квартиру. Достал чемодан и побросал туда рисовые предметы первой необходимости. Мои вещи уместились в рюкзаке. Потом я набрал номер бабушкиного телефона. «Я вас слушаю», – сказала бабушка начальственным голосом. Бабушка до сих пор не могла привыкнуть к мысли, что она частное лицо, а не крупный государственный деятель. «Я буду краток», – сказал я. «Мне надоело наблюдать, как из моего сына постепенно вырабатывается бездельник, хам и эгоист». Мне надоело также наблюдать. «Сынок!» «Не перебивай. Я решил совершить похищение. Мы уезжаем с ним прямо сейчас, приблизительно на месяц. За месяц, конечно, трудно из хамы сделать человека, но я попытаюсь. Разыскивать нас бесполезно. Наше убежище надежно законспирировано. «Сынок!» «Не волнуйся. Он будет сыт и тепло одет. Еще раз прошу, не трать время попусту, не ищи нас. Через месяц мы вернемся сами. До свидания!» «Сынок, ты не пьяный?» Мне захотелось сказать что-нибудь приличествующее моменту. «Пьян свободы! До свидания!» «Минутку!» — закричала бабушка. «Скажи хоть, куда вы едете? К сватам?» «Из огня да в полымя!» — спросил я. «До свидания!» «Постой, дай трубку Барбарику! Я хочу с ним попрощаться!» Это была коварная военная хитрость, похлеще еще, чем с троянским конем. Я сразу раскусил ее. «Барбарика уже нет», — сказал я с торжеством. «Он в пути». «Как в пути?» «А так». Бабушка замолчала. В трубке слышалось лишь ее прерывистое дыхание. Очевидно, мысль бабушки лихорадочно работала. «Если ты это сделаешь», — наконец сказала бабушка, — «я не переживу». «Даже Ромео запросто выдерживал такие сроки», — возразил я. Ссылка на классика всегда обезоруживала бабушку. Стоя у руля треста канализации, она, тем не менее, пылко любила классическую литературу. «Кто внушил тебе эту идиотскую идею?» – закричала бабушка. «Ты совсем свихнулся на этой борьбе! Ты стал психом! Я лишу тебя родительских прав! Понял? Немедленно вези сюда ребенка. И я сейчас позвоню в скорую помощь, и на тебя наденут смирительную рубашку!» Трубка нервно вибрировала в моих руках. У бабушки был профессиональный рык. Я не завидовал какому-нибудь провинившемуся слесарю, вызванному в былые времена к бабушке на ковер. Смирительную рубашку. Хе, вон оно, значит, до чего дошло. Смирительную рубашку на отца за то, что он месяц захотел побыть со своим сыном. До свидания, сказал я. Погоди, тихо сказала бабушка. Последнее слово. Даже преступникам дают последнее слово. «Слушаю». «Я на все согласна, на все условия. Какие твои условия?» «Месяц. Только один месяц побыть с сыном». Все, кроме этого». «Тогда до свидания». Я положил трубку. Однако не успел я донести чемодан и рюкзак до двери, как раздался новый телефонный звонок. Я решил не брать трубку, чтобы окончательно не портить себе настроение, но потом подумал, что это могла звонить с какой-нибудь остановки из автомата, раскаявшись, решившая не бежать за границу мама, и взял трубку. Звонил дедушка. «Сейчас мне позвонила бабушка», — сказал дедушка. «К счастью, я не успел выехать в рейс. Ей плохо. Что случилось?» Я вкратце рассказал дедушке то, что уже было известно бабушке. «А в самом деле...» – забормотал дедушка. «В принципе, оно, конечно. Это если с одной стороны. А если с другой...» «Со всех сторон одно и то же», – сказал я. «Что с бабушкой?» «Лежит почти без сознания на диване. Я вызвал скорую». «Я ей позвоню. Может, очнулась?» «Не надо, не тревожь. Ты хоть на самолете его не вези». «Он не перенесет самолета. «Какой там самолет? Мы едем за город на электричке. Сейчас позвоню бабушке. Ну, пока». «Погоди, скажи, как у тебя идут тренировки?» «Тренировки идут успешно». Я оторвался от дедушки и позвонил бабушке. Телефон не отвечал. Я знал, что аппарат стоит у самого изголовья дивана, имеет зычный голос и может поднять человека из любой стадии бессознательного состояния. Я звонил минуты три, и вдруг ужасная мысль сразила меня. Мой лоб мгновенно покрылся холодным потом. «Ну, конечно же! Как я не догадался сразу! Не лежит бабушка без сознания на диване, она на всех парах мчит сюда, ко мне!» Вызвала машину из своего бывшего треста и мчит. Она специально позвонила дедушке, чтобы тот задержал меня, отвлек разговором. «Вот они откуда, неуклюжие! Какой из дедушки оратор? Распросы про тренировки!» А сама вскочила в машину и жмет по улицам, посылая шофера на желтый свет. Сейчас она подкатит к нашему подъезду, увидит риса, схватит его, втолкнет в машину. И поминай, как звали. Никакими мне тогда силами не вырвать сына из ее рук. Со мной и разговаривать-то будут лишь через цепочку на двери. Знаю я бабушку. Я схватил вещи, закрыл дверь и кубарем скатился по лестнице. Машины еще не было. Рис стоял посреди двора, держал в руке перегоревшую лампочку и, прищурив глаз, раздумывал, куда бы ее зафуговать. «Хочешь посмотреть белку?» – спросил я. «Белку?» – опешил Рис. Он, наверное, ожидал по меньшей мере оплеуху за лампочку, добытую на мусорке, куда вход ему был категорически запрещен, и неожиданное предложение посмотреть белку поразило его. «Живую?» – еще не веря спросил Рис. «А то дохлую, что ли?» «Хочу!» — сказал Рис и в знак особого камня расположения осторожно положил лампочку на землю. — Тогда быстрей, а то солнце сядет, и она спрячется в дупло. Давай бегом. Мы побежали. Судьба благоприятствовала нам. Троллейбус стоял на остановке с распахнутыми дверями, словно ожидая нас. Едва мы вскочили, дверь захлопнулась и троллейбус тронулся. И в этот же момент в арку нашего дома въехала черная «Волга». В Черной Волге рядом с шофером сидела бабушка. От нетерпения она не сидела, а можно сказать, полустояла, пожирая наш дом глазами. Мы благополучно разъехались.